Автор Автор Алексей Гибер История, победитель одного из недавних турниров Мракопедии «Сколько себя помню, в поселке нашем всегда было весело. Я, Толь, Гриша, втроём мы всегда находили себе приключений на пятую точку» своровать яблоки у полуслепого Макарыча, рискуя получить зарядом соли, устроить штаб-квартиру, выкопав настоящую землянку и старательно укрыв ее травой, на аспор зайти в местный нехороший дом, где, говорят, жила раньше ведьма Агафья. «Лето мы были предоставлены сами себе». «С раннего утра, наспех позавтраков собирались около дома кого-нибудь из нас и пропадали на улице до позднего вечера. За играми мы часто не ощущали голода, а потому дедовая яичница, которую он наспех стряпал мне на ужин, часто казалась самой вкусной едой на свете. Мне было десять, когда в наш отставной прибежал Петрик». Бежавший зэк, при том, что ближайшая от нас колония находилась в сотнях километрах, весь исхудавший, он стучался в дома и просил ночлега. Звали его Валерой Петровым. Деду он клялся, что на зону загремел по незнанке, вступившись за бобень и нечаянно грохнув ханурика. Все это я подслушал глубокой ночью, притворяясь, что сплю. Самому же было страсть, как интересно. Жалко только было Ханурика. Я не знал, что это за зверь такой, но мне сразу представлялся косой с длинными ушами. Тем непонятнее было, за что посадили Валеру. Как рассказывал дед, в молодости он охотился на косых, и его за это даже хвалили. Сейчас я понимаю, что... Ситуация была страшной. Посреди ночи дед впускает беглого арестанта, разрешая ему провести ночь в доме. Но все же дед знал, на что шел. Да и думаю, окажись Валера каким-то маньяком, тот не пустил бы его дальше порога. «Отец!» — слышал я хриплый голос с кухни. «Не гони только...» «Ментам не сдавай, ну, молю. Я могу вам по работе помочь. Надежда? а?» «Добро», — монотонным голосом отвечал ему дед. «Посмотрим, что можешь. Если по случайности в тюрьму попал, то судьба шанс дала. Спасибо, отец». Я уже было почти уснул под однотипный бубанеж с кухни, как вдруг Валера понизив, голос зашептала. «Отец, а что у вас там светится? Вокруг топи сплошные. Я пока к вам добрался, думал, уже с фонарями меня ищут. А там зеленым все светит. Стрём прямо. Светят, говоришь?» «То-то метан горит!» «Болото ж!» — кратко ответил ему дед, и они вновь начали говорить о чем-то неинтересном. А я, наконец, уснул. На болото не пускали никого из нас. Ни летом, ни даже зимой, когда, казалось бы, все уже должно было замерзнуть. В школу нас отвозил дед на своей оке, для этого он ежедневно вставал в 5 утра, готовил мне завтрак и довозил нас с пацанами до села со школы в 60 километрах. Забирал тоже он. Так что если летом мы были предоставлены сами себе, то в другие месяцы ни о какой свободе речи не шло. Мы, конечно, могли бы пойти на болото летом. Но дед сразу сказал мне, что если узнает, выстегнет меня ремнем так, что я не смогу сидеть еще месяц. А потом и вовсе запрет до конца лета. Проверять, знаете, не хотелось. Да и страшно было, честно говоря. Родители-то мои там и утопли. Бабушка, как узнала, слегла с инфарктом. Так вот и остался дед, до да двухлетний я Он мне потом рассказывал, что они пошли клюкву собирать на продажу Эти многие в деревне промышляют Так год за годом кто-то и тонет А что поделать, жить как-то надо же Огни с болот мы с пацанами тоже видали Еще до того, как Петрик прибежал Светятся зеленым вдалеке, двигаются как будто. Помню, мы тогда с Гришей спорили, пришельцы это или призраки. Но прометан какой-то я тогда услышал впервые. На следующее утро дед поехал в Круговой. Поселок побольше, от нас далекий. Притаранил прицеп к я в нем под сказал туша коровье, что у бабы Нюры взяла да и поехал продавать, мол. Петрика в доме уже не было. Я у деда спросил, он сказал, что под утро тот дальше побежал. Понял, что ему тут не рады, и ловить у нас нечего. «Ну и правильно, нам спокойнее». «Я пацанам про Петрика рассказал, а они не поверили. Зато Толик начал с умным видом что-то про метан рассказывать. Мол, газ это болотный горит, вот и светится». "На чё же он?» – ответил я ему тогда. «Зимой чё ж не светится? И вообще редко горит». «Так холодно же!» – резонно возразил мне Толик. «На то мы порешили». Тем летом огней мы уже не видели. А дальше, как у всех, школа, учеба, по утрам рано вставать. Кошмар сплошной короче. Зато в следующем июне прямо будто взлетная полоса перед поселком была. Так сильно метан горел. Я аж когда стемнело и увидел, присвистнул... Дед вышел из дома, коротко вдаль зыркнул и в дом меня погнал. Ночью я еще из окна на огни смотрел, но там не очень видно было, Болото боком от него были. На утро дед меня гулять отпустил с явной неохотой. Сначала вообще не хотел отпускать, потом, когда я разорался, отпустил таки, но сказал, чтоб до темноты дома было. Я кивнул и пулей к пацанам побежала Тех, как оказалось, тоже с трудом выпустили. Ну, мы весь день на землянку потратили. Обустраивали штаб. Думали камней поднатаскать, что печку собственную сделать. Доски искали для стола внутри. Умаялись короче и расходились уже, когда сумерки легли. Я с пацанами уже распрощался, пошел до дома, а болото вдалеке словно еще ярче светить стали. Скоро ночи в них не видно будет. И вот в одном из переулков на конце улицы я заметил фигуру. Сначала подумал, мол, местный кто-то, но потом понял, что больно он... Высокий, что ли? Просто будто метра три ростом. Я в тот момент еще не успел испугаться. Мне скорее интересно стало. А высокий этот в конце переулка услышал видать меня и обернулся. Это был странный человек? Не знаю. Вот представьте... Голова, кисти, стопы — все как у людей. А вместо тела, рук, ног и шеи — штыри железные, толстые, как рельсы. И вот эта вот конструкция нелепо зашагала в мою сторону на несгибающихся ногах звеня металлом. Я тогда встал на месте, как вкопанный, наблюдая, как это существо идет в мою сторону». И только когда оно вышло под свет одинокого фонаря на середине переулка, я, наконец, побежал. Я бежал со всех ног, слыша позади себя металлический лязг и боясь, что эта тварь настигнет меня раньше, чем я сделаю крюк и добегу до дома. Как добежал до дома, не помню. Дед с недовольными криками встретил меня на крыльце, но, увидев, какой я бледный, молча завел в дом и крепко запер дверь. Налил мне что-то в рюмку, сказал выпить. Я прокинул в себя пойло, горло обожгло огнем, но руки дрожать стали поменьше. Дед налил мне еще одно, но я отказался и пошел к себе» свалившись на кровать, я моментально отключился. Утром выяснилось, что пропал Гришаня. Родители его приходили к нам, спрашивали, когда я в последний раз его видел и не встречал ли в поселке незнакомцев, Я хотел им рассказать про переулок, но дед на меня взглянул так строго, что я так ничего и не упомянул. Сказал ли, что разошлись под вечер. Нечем им голову дурью забивать», объяснил мне дед, когда родители Гриши ушли. «У них и так ребенок пропал, а еще ты тут им будешь со своими небылицами». Мне тогда... Так обидно стало. Я ведь у деда хотел спросить, что за тварь в переулке встретил, а он лишь разозлился, сказал лишь, что привиделось все. Гулять мы столиком вдвоем больше почти не ходили. Как-то сразу подзабыли и про штапы, про все остальное. Гришу так и не нашли. И в конце лета его родители уехали из поселка. Болото тем летом больше тоже не светились. Мне было 17, когда дед начал заметно подздавать. Все чаще жаловался на ноющую спину, заходился в долгом кашле, стал вставать позднее обычного. Он успел обучить меня делам по хозяйству, и один бы я не пропал с голоду, на крайняк помогли бы немногочисленные местные. Но мне все равно было страшно. А еще было тяжело наблюдать за тем, как он мучается от нескончаемых болей». Тем летом умер Макарыч, бессменный партнер деда в домино. Наверное, это тоже его подкосило, и к осени дед совсем слег. Я ухаживал за ним, ездил на его оке за лекарствами в соседний поселок. Но все было толку. С каждым днем деду становилось все хуже и хуже. Помню, раннее утро, где-то часа четыре, когда услышал, как он хрипло зовет меня по имени из своей комнаты. Я проснулся от этого хрипа и побежал к нему. Взгляда на него хватило, чтобы понять. Дед вот-вот умрет. «Сереж, слушай сюда!» — говорил дед словно с присвистом. «Ты помнишь, когда ты года четыре назад Прибежал весь, что простыня. У тебя потом друг пропал еще. Помню, дед в горле стоял ком, я с трудом отвечал ему. Так вот, не предвиделось тебе тогда. Ты механизм увидел. Торфинория. Они... Дед не договорил и зашелся в приступе кашля. Наконец, тяжело вздохнув, продолжил. «Они приходят, когда Торфяной не спит. Голоден он, они и рыщут. Дружок твой попался, и сам теперь механизм в топих. Деда И они... Слушай, дед, насколько сумел, прикрикнул. Главное, есть ему нужно. Ты поймешь, когда он проснулся. Тогда корми. Иначе механизмы вылезут. то потом... -с -с Тут он вновь исторгся в кашле. Какие механизмы, дед? «Ты о чем?» Я с трудом пытался понять, о чем он ведет речь, сжимая его крепкую морщинистую руку. «Комуняки Херовы?» — дед слабо улыбнулся. «Бам! К нам клали. Потом и образовался поселок нас отставной. Народу тоннами сгибло». Все рельсы до да рельсы Им главное было в сроки уложиться, сукам А болото, внучок, не любят, когда их дым ты... Жад я так и не услышал Дед незаметно для меня затих, не договорив За окном протяжно был ветер Слезы катились по моему лицу Я остался один Признаюсь честно, придал значение его словам я не сразу Дел было по горло «Сначала похороны, на которых я был чуть ли не единственным участником. К моменту моего почти что совершеннолетия в поселке осталось человек десять, если не меньше. А дед, кроме Макарыча и еще одной старушки, ни с кем особо и не общался. Хотя в таких маленьких поселках обычно все друг с другом чуть ли не родственники. Потом дела по хозяйству». Вынужденное взросление и прочие прелести ранней самостоятельной жизни К весне же его наставления так и вовсе выветрились из памяти Я старался ухаживать за домом, искать подработки и выкраивать время на что-то помимо нескончаемое дела. Первые отголоски его слов пришли с летом Я, уставший, ехал домой из соседнего поселка уже под ночь И среди темного неба увидел зеленоватые отблески Болото светились, пока еще совсем слабо Будто только начиная разгораться, чтобы после вспыхнуть зеленым заревом Неприятное воспоминание Тут же всплыли в голове, при взгляде на темные топи, слабо освещаемые гнилым мерцанием. Я доехал до дома и, даже не поужинав, завалился спать. Мне снился дед, состоящий из рельс. Лязгая конечностями, он выходил из болот, направляясь домой. Ощутимо бояться... Я начал уже ближе к августу. Однажды под ночь я услышал до боли знакомый звук. Металлический, как если бы кто-то тер рельсы друг от друга. В ту ночь я, закрывшись на все замки, так и не лег спать. Просидел до утра со включенным светом в своей комнате, внимательно прислушиваясь к звукам за окном. Больше ничего слышно не было. Каждой ночью зеленых огней на болоте становилось все больше и больше. Я уже подумывал уехать из отставного, но на переезд катастрофически не хватало денег. Да и кому я был нужен там, на чужбине, без знакомых и своего жилья, нужно было пытаться уживаться». Ляск по ночам периодически возобновлялся. В такие моменты я молился, чтобы тварь или твари, часто я слышал звуки с разных сторон, не зашли на мою улицу. Других сельчан я встречал редко, по большей части старики и те, почти не выходившие из дома. Как-то уже в середине августа я разбирал старый дедовский хлам в надежде найти что-то полезное на продажу. Среди старого металлического будильника, поварёшки, а также выцветшего паспорта я обнаружил потрепанную тетрадь, в которой неровным почерком были выведены какие-то записи. Позабыв о своих делах, я увлекся чтением — Владельцем Тетради, без всякого сомнения, был мой дед. торфяной просыпается. Так выглядела одна из первых строчек. Я стал вчитываться дальше. Где-то записи были вымораны, где-то перечеркнуты, но мне удалось разобрать большинство из них. Не ест коров, кур, собак Их тоже не ест Котов в том числе Посылает механизмы Рельсовики ходят Ребенка забрал Теперь спит Надолго ли? Внука родился Кость Кости перемалывает в жиже, в болоте. Долго, одного надолго хватает. Встретил рельсовика. Был материнский череп. Видел еще не слезшее целиком лицо. Бежал, думал, инфаркт хватит. Марина с Гошей уехать хотят. Я Один не справлю сами она нужна А там уже и Торфяной Просыпается Когда огни Горят ярче всего Времени Мало Аня умерла Как узнала про детей Что уж Торфяному слаще Беспокоить не будет Я, читая все эти записи, морщился, будто от зубной боли. Марина и Гоша именно так звали моих родителей. А они звали мою бабушку. Судя по записям, дед совсем не горевал после ее смерти. «Прибежал залетный. Как раз кормить пора, — говорит, — советится». Мальчонка пропала, рельсовики забрали. Все, еда Тарфенома. Макарыч ушел. Сказал, сам все понимает. Время пришло. Эти записи были одними из последних. Дальше тетрадь практически не велась. За чтением я не заметил, как за окном наступил поздний вечер. Я выглянул в окно. Небо расцветало отбликами от болотного свечения. «Марфа Васильевна не успела ничего понять». Перескочить через ее невысокий штакетник было просто, а сама она даже не успела разогнуться с грядок, как уже получила удар молотком по голове. Мои руки дрожали, когда я делал то, что должен. Я взглянул на нее, лежащую среди влажной земли, с раскроенным черепом, и меня вырвал. Я рыдал, пока тащил ее с участка в прицеп. По дороге лишь надеялся, что столь позднего подношения торфеном хватит, и я, наконец, смогу уснуть без бесконечного лязга под окнами вечного сияния с болот. Мне было страшно узнавать, что произойдет, если он не получит еды. Тело вошло в болотную жижу с хлюпом. Та чавкнуло и постепенно обволокла старушку полностью, будто принимая жертву. Я посмотрел, как Марфа Васильевна медленно погрузилась на мутное, словно нескончаемое дно и поехала обратно. В голове один за другим мерещились образы, что скрывают эти болота. Километры рельс, кости и черепа, еще не полностью разложившиеся тела, части которых служат для конструкции из мяса и стали. Все это покоилось там, на глубине, и готово было вырваться наружу, поглотив не только меня... Ну и весь поселок. В ту ночь я впервые засыпал с чувством спокойствия и умиротворения. За окном трещали сверчки, шелестела листва, и посреди ночи больше не было никаких посторонних звуков. «Не поймите меня неправильно. Я не убийца. Я живу в поселке уже 30 лет, и в нем больше не осталось никого, кроме меня. Я всего лишь сдерживаю болотные механизмы, которые вырвутся наружу, если торфяной не получит еды. И я буду сдерживать их столько, сколько нужно». Это мое наследство. Моя миссия. Дед не соврал. Он действительно не принимает никаких даров, кроме человечины. Я пробовал собак, пробовал даже целую коровью тушу. Нет, болото извергает подношение, а огни светятся еще сильнее. То, что я начну давать ему то, что... Что он действительно просит Было лишь вопросом времени Недавно ко мне приезжали журналисты С городского телеканала Хотели снять репортаж Об отдаленном поселке Практически без жителей Болтливая девушка Смурной оператор И еще один Я так и не понял его должность Я убил всех троих «Значит, на три года, если аппетит Торфенова не увеличится, мне хватит. Если честно, я искренне надеюсь, что за ними приедут. Спасатели, полицейские, черт знает кто. Тогда я просто скажу, что они пошли на болото». А ищущая их там насытит Торфенова на годы вперед Телефоны я продам в поселках за несколько сотен километров от отставного Как уже делал с вещами сельчана Иногда мне снятся зеленые огни что будто тысячи глаз проступают на гнилом болотистом теле, полностью утыканном металлическими штырями. И тогда торфяной встает, просыпается от вечной спячки, желая поглотить все на своем пути, смешав воедино плоти железа. Сделав людей и металла единым механизмом. Но пока я живу здесь, я стараюсь верить в то, что эти сны не станут реальными. Алексей Гибер Озвучил голос канала Некрофос и архитектор города истории Варагарта Валерий Равковский Что это за город историй такой, в котором вы можете слушать не только истории раньше Ютуба, но и уже около 50 часов историй, которых в Ютубе не будет вовсе? Прямо сейчас сможете узнать из небольшого трейлера, ну а ссылка на вход, как всегда, в закрепленном комментарии. Больше года мы готовили для вас наше тайное сообщество, благодаря которому вы сможете слушать лучшее в любимая а мы не только находить возможность оплачивать гонорары самым крутым авторам YouTube, но и стать с вами намного ближе и вознаградить вас действительно особенное тепло.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 Я разработал для вас секретное приложение, нечто вроде ключей от города, которое открывает вам тайные улицы с подарками. И теперь ты сможешь получать от меня аудиооткрытки каждое утро в своем смартфоне, озвучить со мной персонажей истории, провести со мной стрим для всех зрителей YouTube, созвониться со мной по видеосвязи, познакомиться поближе и поболтать за жизни, ты сможешь выбрать тему новых рассказов или даже сам станешь прототипом персонажа и да мы напишем и озвучим историю про тебя ну и конечно же слушай без рекламы интернета весь архив озвучек в аудиоформате всех существующих и всех новых еще до их появления на ютюбе но и это еще не все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 «И именно поэтому я не говорю, что якобы ухожу с Ютуба и не пугаю закрытием канала и так далее. Нет, хорошие, я по-прежнему с вами и здесь, в Ютубе».